последними остатками сознания он зафиксировал, что на него словно бы осело безвольное тело его телохранителя Нгуэна Ли. Очнулся Джон Тернер от солнечного луча, который проник сквозь дырявую шиферную крышу и упал ему на лицо. Он лежал на боку, на какой-то соломе, руки были скованы наручниками, Ноги тоже были в наручниках, прикрепленных к деревянному столбу, подпиравшему кровлю сарая или амбара. С трудом повернув голову, он увидел неподалеку своего телохранителя Нгуяна Ли, тоже в наручниках и прикованного к другому опорному столбу. Никаких признаков жизни Ли не подавал, из чего Тернер заключил, что его телохранителю вкатили либо большую дозу наркотика, либо он оказался к нему более восприимчивым. Похоже, советники Тернера были правы, не рекомендуя ему лететь в Чечню. Но эта мысль была мимолетной, не имеющей отношения к положению, в котором он оказался. Джон Тернер всегда был реалистом, а сейчас реальностью был сарай, и его положение — пленника или заложника. Из этого и следовало исходить, Сарай или амбар был просторный. Возле ворот Тернер увидел трех черноволосых и черноусых молодых людей в каких-то замызганных одеждах. Они сидели у стены, поставив между коленями автоматы Калашникова. Похоже, дремали. Перед ними багровел дотлевающими углями костерчик. Осторожно, стараясь не привлечь внимания, Тернер подвигал руками и ногами. Бесполезно. Освободиться от ножных и ручных браслеток не было никакой возможности. Что все это могло значить? Люди Рузаева знали о его приезде. Правда, ждали они его утренним рейсом, а он прилетел вечерними. Что? Это повод для того, чтобы его взяли в заложники какие-то бандиты? И что теперь будет? Потребуют за него выкуп? Вот что они получат, а не выкуп. Выкуп. «Рузаев пусть платит выкуп. Выкуп за него, за Тернера, а? Нет, мир просто сошел с ума». Но он тут же остановил себя. Не мир. Он не в Лондоне и не в Нью-Йорке. Он в Чечне. А это совсем другой мир, который живет по своим законам. Правы были его советники, не следовало ему сюда ехать. Придется выгнать их всех. К чертовой матери» за то, что не сумели настоять на своем решении. Трудно его переубедить, а это не имеет значения. Обязаны были переубедить, за это он им деньги платит. В сарае произошло какое-то движение. Один из сторожей встал, потянулся, разминаясь. Этот час дверь сарая распахнулась, в проеме появилась какая-то фигура в камуфляже и выплюнула из десантного автомата короткую очередь по тем трем у костерчика. Все трое тут же осели и повалились в залу. Еще два десантника в черных масках влетели в сарай сквозь полуразбитое стекла с автоматами Калашникова на изготовку. Со двора донеслось несколько очередей и одиночных выстрелов. Затем тот, кто вошел через ворота, отложил в сторону компактные израильские узи, снял наручники с рук и ног Тернера, помог ему сесть. «Выпейте это, мистер Тернер, вам сразу станет лучше». На хорошем английском языке проговорил он и протянул Тернеру две какие-то таблетки и пластиковую бутылку с минеральной водой. Пока Тернер недоверчиво рассматривал таблетки, незнакомец продолжал. «По преданию, Иисус Христос родился в овечьих яслях. Примерно в таких же яслях, а если быть точным, в овечьем загоне. Обрели новую жизнь и вы, мистер Тернер. Не кажется ли это вам символичным?» Тернер все-таки проглотил таблетки, запил их минеральной водой и почувствовал, что ясность сознания возвращается. «Кто вы?» — спросил он. «Неужели вы меня не узнали?» — удивился незнакомец. «Кто вы?» — повторил Тернер. «Все-таки не узнали. А мы ведь виделись не так уж давно». Тернер внимательно взглянул на него. «Азиз Садыков. Правильно?» «Совершенно верно. Под этим именем я встречался с вами в Нью-Йорке. Но я не Азиз Садыков». Он дал какой-то приказ одному из боевиков, и через две минуты в сарае появился довольно молодой, полноватый человек с пышными черными усами и золотой печаткой на пальце. Он был, как и все, в камуфляже и с автоматом в руках». Представьтесь нашему гостю, друг мой, обратился к нему по-английски незнакомец. Мое имя Азис Садыков. Я являюсь советником султана Рузаева. Вы знаете этого человека? Спросил незнакомец, показывая на Тернера. Нет, я вижу его первый раз в жизни. Вы знаете меня? Да, сэр. Кто я? Вы, мистер Джон Форстер Тернер. Спасибо, Азис. Вы свободны.